Эпилог. Что такое счастье? Мое счастье находится в руках моих девочек, несносных, вредных и до удара любимых. Два года назад одна рыжеволосая сучка кинула мне вызов на дороге, высунув в окно свой отогнутый средний пальчик и вдарила по газу. Я этот вызов принял, и безумно этому рад. Эта женщина доводит меня до кипения, заставляя орать матом, грозиться надрать ей задницу. Она способна на безумные поступки. Она выводит меня на такие эмоции на которой меня не способен вывести никто. Но она моя. Это без вариантов. Она мое наказание и самое большое счастье в этом мире. Она сделала невозможное, научила меня любить, не боясь, не скрываясь, научила прощать и отпускать ненужных людей, научила верить в счастье и правду. Рядом с ней я настоящий, я живой, и мне это чертовски нравится». А еще я понял, что не стоит бежать от своих демонов, нужно с ними просто подружиться. Иногда именно они дают нам шанс обрести счастье.